день дверь ангара с тяжелым гулом отъехала в сторону включились световые панели протянувшиеся вдоль стен и под потолком перед охотниками распахнулось обширное пространство заполненное тишиной и спящими механизмами они далеко спросил валик нюхач втянул ноздрями воздух километров тридцать но друнг замялся что но поторопил Рамон. Запах изменился. Как? Незначительно. Это по-прежнему они. Запах почти тот же. Не могу объяснить. Нет времени, перебил Кадилов. Других оборотней в Аркаиме быть не может. Никита замер у оранжевой черты с отметкой 14. Задрал голову вверх. Махина Арктаса, нависшая над группой охотников, отнимала дар речи. Кое-что об арктических вездеходах Рамон слышал. В его мире строились гусеничные внедорожники Арктос. Но эти модели нельзя и близко сравнивать с тем, что стояло в Аркаимском ангаре. Трехметровые колеса давили на психику своей мощью. До этого момента Рамон не представлял себе колесную базу размером с одноэтажный дом. Сам вездеход имел в ширину около 6 метров, а в длину... Не меньше 15, корпус механического монстра вздымался на 5-метровую высоту. В передней части располагалась надстройка кабины, бронированные стекла вставленные в металлические выпирающие рамы, укрепленные болтами и заклепками, приваренная к борту лестница, инвентарный номер 235 46Н, нанесенный под трафарет оранжевой краской. А еще Никита увидел полутемную турель и отросток радара на крыше монстроподобного вездехода. «Впечатляет!» – похвалил Кадилов. Азарот смотрел на транспортер с суеверным ужасом. Конечно, ему приходилось ездить на джипах и даже танках, но Арктас превосходил любые ожидания. «Хватит пялиться!» – сказал Валик. «Поехали!» – «Гагарин!» – хмыкнул Никита. «Сам будешь управлять кораблем ледяной пустыни?» «Ты будешь!» Не растерялся видон. Рамон покачал головой. «Я не умею!» Кадилов поправил рюкзак и молча полез наверх. Бросил через плечо. «Я умею!» «Тащите свои задницы к люкам!» Рамон присвистнул. «Откуда талант, Ефимыч?» Старик, не оборачиваясь, сообщил. «Служил на севере в советское время!» Уточнять детали Рамон не стал. Его и Кадилова советские времена имели массу различий. В параллельных срезах СССР даже разваливается неравномерно. Где-то система обрушилась в 80-х, где-то в 2000-х. Были слои, в которых все закончилось после смерти Сталина. А есть красные реальности. Там и поныне руководят партийные деятели, строящие коммунизм. Ботинки охотников загрохотали по металлическим перекладинам бортовой лестницы еще не успевшим обледенеть перекладином. «А что там с провизией?» – поинтересовался Азарот. «Из теплой одеждой». «Внутри», – ответил Рамон, забираясь на броню. Люк уже был разблокирован и откинут. Голова Ефимыча исчезла в проеме. Муниципалитет подсуетился с бесплатной доставкой. Объем провизии – второй вопрос. Никита полагал, что погоня отнимет максимум двое суток. Плюс обратная дорога. Но Смежниковым повел разговор о двухнедельном запасе съестного. Мало ли что. А вот бутилированную воду чиновник не дал. Оказалось, все вездеходы Аркаима оборудованы атмосферными гидрогенераторами. Чрево мастодонта осветилось электричеством. «Залезайте», – раздался голос Кадилова. Рамон сел на край широкого люка, перебросил обе ноги через кольцо и нащупал пятками рифлёную скобу. Перед глазами выросли сапоги некроманта, а затем все исчезло. Никита полез в утробу Арктоса. Вездеход начал мерно вибрировать. Ноги Никиты коснулись металлического пола. Так, теперь беглый осмотр. Царство брутальной функциональности. Встроенные шкафы, сенсорные световые панели, крепления для оружия и инструментов. Толстые переборки, раздвижные люки, ведущие в багажное отделение. Секция, подозрительно напоминающая холодильник. Рамон посторонился, пропуская друмха и Азарода. Последним спускался валик. «Закрой люк», – приказал Рамон. «Добро». Рамон двинулся к передним отсекам. По дороге он миновал спальное отделение с четырьмя койками, привинченными к стенам надстройку пулеметной турели, совмещенную с радиорубкой, и машинную секцию, оккупированную спаренными дизель-генераторами. Проходя через спальный отсек, Никита забросил свои вещи на верхнюю койку. Была у него маленькая слабость. Спать под потолком. Вряд ли ребята обидятся. Гул генераторов постепенно утих. «Пристегните ремни!» – заорал Кадилов. Рамон поднялся в кабину по небольшому трапу и уселся рядом с Ефимычем. Арктос медленно выкатился в центр ангара. Кадилов щелкнул тумблером связи. Диспетчерская. Борт 235 46Н покидает купол. Прошу открыть ангар, как слышите меня? Хорошо слышим, произнес усталый голос мужика лет 50. Выезжайте! Кадилов начал ужать на педали и орудовать рычагами. Вездеход тронулся с места и плавно покатил в направлении расширяющегося черного прямоугольника. Врата Аркаима распахнулись в ледяную ночь. Рамон ощущал ногами тепловые волны, поднимающиеся от печки. Смотрел на жилистые руки ангела, ворочающего массивную баранку двухэтажной технологичной махины. И почему-то вспоминал годы, проведенные в Казахской степи. Как и сейчас, он занимал кресло второго пилота, прислонив к ноге дробовик. Как и сейчас, всматривался во враждебную ночь. Как и сейчас, не ждал ничего хорошего от грядущих дней. Что же изменилось? Аптека, улица, фонарь. Арктас въехал на наклонный пандус, занесенный снегом и обледеневший по краям. Несколько минут колесный монстр карабкался к звездам под углом в 30 градусов. Сквозь толщу купола, укрывающего людей от мрака и безысходности. Прочь из мира тепла. Рамон заинтересовался Диаблера после неудачного рейда в зеленый слой. Эту реальность охотники называли зеленкой за то, что здесь благополучно наступил постиндустриальный век. С изрядной долей экофанатизма. Утопия тоже хороша. Но с зеленкой ее не сравнить. В том мире разросшиеся корпорации не смогли взять верх над национальными идеологиями ведущих государств. Мировоззрение землян определили философские доктрины Индии и Китая, сумевших в свое время устоять под напором европейских колонизаторов. Образовалось некое подобие планетарного правительства. Контролировалось все начиная с образования и распределения благ и заканчивая колебаниями среднегодовой температуры. Когда в Зеленке объявились переверты, с ними попробовали договориться. Правительство думало, что умение менять облик – не повод для дискриминации. Несколько лет офисы профсоюза были запрещены. А социальная реклама призывала подружиться с волколаками а затем погибла младшая дочь одного из членов правительства. Фумико, кажется, так ее звали. Отец девочки представлял интересы Японии, продвигал идею равенства людей и перевертов. Двери не запирались, семья следила только за внутренней гармонизацией и непрерывным развитием. Кхан вломился в комнату, где спала девочка, и убил ее. Никакой инициации. То, что осталось от ребенка, хоронили в закрытом гробу. Эта ночь послужила точкой отчета для политических изменений на зеленке. Кадзуо Кимура тайно обратился в профсоюз за помощью. Он хотел найти убийцу своей дочери и покарать смертью. Высшее руководство профсоюза предложило Кимуре сделку. Денег с него не возьмут, но в Токио должно открыться профсоюзное представительство. Вызов обществу. Вот что это было. Кимура согласился. И в планетарном правительстве развернулись жаркие дискуссии по поводу статуса оборотней. Чтобы открыть офис, требовалось поставить перевертов вне закона. Фактически объявить войну их виду. Такие решения не принимаются мгновенно. Рамона прикрепили к опытному охотнику, считавшемуся в профсоюзе чуть ли не эталоном. Тейн. Вот как его звали. Выходец из технологического среза. Насквозь кибергизированный. Сплошные импланты, нейроусилители и биотические модификаторы. Тейн был универсалом. Прежде Рамону не доводилось наблюдать за работой охотника-проводника. Тейн сам открывал порталы, проходил в них, выслеживал и убивал тех, на кого ему указывали. Он редко прибегал к помощи нюхачей. Усовершенствованное обоняние подарил имплант. Тейн почти не использовал транспорт. Он умел перемещаться с высокими скоростями на своих двоих. Тейн был живой легендой. Рамон слышал байки о том, что этот парень умеет летать, бегать по стенам и творить совершенно невообразимые вещи, например, расправляться с перевертами без оружия. Верилось с трудом, но часть слухов позже подтвердилась. «Зачем я ему?» Спросил Рамону своего куратора. «Снабжение», – ответил куратор. «Ты вроде как на подхвате. Связываешься с валиком, когда Тейну что-нибудь нужно. Валик достает это и переправляет тебе. Ты передаешь Тейну. И держишь контакт с Кимурой, если прикажут. Твоя задача – развязать Тейну руки. Пусть не отвлекается по мелочам». «Это понятно?» «Да», – буркнул Рамон. «Вам троим очень хорошо заплатят», – подчеркнул куратор. «Но ты должен помнить, что охота в зеленом срезе запрещена. оборотни там имеют равные с людьми права. За убийство переверто тебя посадят». «Со временем Кимура все изменит, но сейчас так». Рамон вздохнул. «Ясно». «А что с оружием?» «Огнестрел под запретом». «Час от часу не легче». «Ножи?» Это же Япония, усмехнулся куратор. С клинками проблем нет. Никита отправился паковать вещи. Дробовики и пистолеты перекочевали в сейф. В рюкзак – боевой нож с серебряным напылением. Больше ничего. От этой авантюры скверно попахивало. Но так захотел профсоюз. Возражать бессмысленно. На всей территории планетарного государства, в которое превратилась зеленка, Имела хождение общая валюта – Интер. Добыть ее внутри слоя не представлялось возможным. Так что Рамон поехал в межпространственный обменник, затаившийся на окраинах Нордбурга. Промзона, химический комбинат, унылые пятиэтажки, складские помещения и заброшенная железнодорожная ветка. На пересечении Лермонтова и Белинского вырос монументальный сталинский утюг. Три этажа забытого величия. Обменник укрылся в квартире на первом этаже. Чтобы попасть внутрь, Никита достал вырванный из блокнота мятый листок и набрал указанные цифры на домофоне. Дверь пискнула и размагнитилась. Добро пожаловать. Обычный сталинский подъезд. Чугунные перила. Истертые и продавленные бесчисленными жильцами ступени. Широкая площадка на четыре квартиры. Никита подошел к двери, обшитой дермантином. Убедился, что над глазком прибита табличка с двойкой. Позвонил. Вдруг возникло ощущение, что кто-то прощупывает мозг. Заглядывает в душу. накатила и схлынула. Дверь со скрипом отворилась. «Быстрее заходи». Никита шагнул в полутёмный коридор. За спиной раздался щелчок. Дверь закрылась без помощи человека. Повернулся ключ в замке. По коридору и налево. Голос словно звучал в голове Рамона. Позже ему расскажут, что так оно и было. Валютчики – сильные маги, способные читать мысли и за версту распознавать своих. Для общения им даже не требуются слова. Комната не имела ничего общего с жилым помещением. Скорее офис. Банковская секция. Под ногами кафель. Всюду блеск, сияние и хромированные металлические поверхности. Половину комнаты занимает стойка кассы. Мрамор, стекло, золотые вставки. Приблизившись к кассе, Рамон уставился на хрупкую девушку с рыжим хвостом, чей голос звучал у него в голове. «Слушаю вас», – произнесла девушка. «На ней был костюм «тройка». Женский вариант». Традиционная одежда для профсоюзных служащих. Хочу поменять деньги. Выдавил из себя Рамон. Шикарный офис, упрятанный в Нордбургскую Сталинку, произвел на него неизгладимое впечатление. Девушка улыбнулась. Какая валюта нужна? Интеры. Из зеленого среза. Что предлагаете? Евро. Перед внутренним взором Рамона вспыхнули цифры обменного курса. Вспыхнули, задержались на несколько секунд и бесследно растаяли в воздухе. Рамон молча выложил тысячу евро. Много менять не хотелось. Вдруг Тейн быстро справится с задачей. Живая легенда все-таки. Купюры скрылись в выдвижном лотке. Девушка откуда-то извлекла пачку оранжевых купюр. Профессионально отчитала пару десятков. Присова купила несколько квадратных монеток и опустила в лоток. Никита забрал из черного ящичка все, что ему причиталось, поблагодарил девушку и покинул квартиру. С Валиком он встретился через два часа у стадиона «Динамо». «Наменял копеек?» – ухмыльнулся ведун. «Интересные у вас валютчики». «А ты чего ожидал?» – Рамон замялся. «Не знаю, чего-то другого». Мужика бритоголового за углом, в плаще и кепке, чтобы воровато оглядывался из с барсеткой. Магической, разумеется. Рамон не ответил. Примерно этого он и ждал. Девяностые ушли. Валик хлопнул его по плечу. Сейчас проще купить квартиру. Оборудовать ее как положено. И защитить магией. Привыкай, дружище. Нордбург погружался в сумерки. А Рамону предстояло погрузиться в портал. В слое Рамона Челябинская область граничила на юге с Казахстаном и отличалась преимущественно горными ландшафтами. В Йотунхейме что-то пошло не так. Горы простирались на юго-востоке, а территория, на которой стоял Аркаим, сдвинулась к северо-западу. Очертания континента на карте были другими. Сложно сказать, почему это произошло. Миллионы лет материкового дрейфа, последствия экологической катастрофы. Так или иначе Аркаим стоял на равнинной местности. Горы вырастали из земли значительно южнее, а вплотную к ним прилегала тундра. Но то юг. Сейчас вокруг Арктоса километры ледяной пустыни. Вездеход прокладывал путь с максимально возможной скоростью – 48 км в час. Межников сказал, что это предел для данной местности. Следовательно, дистанция неуклонно сокращается. Эти расчеты подтверждались словами Нюхача. «Скоро мы их настигнем», – сказал Друнг. Рамон вел Арктос, подключившись к спутниковой навигационной системе. Спустя 8 часов преследования он был вынужден сменить уставшего Кадилова. Ефимыч показал, как управлять вездеходом и уступил свое место Никите. Контролировать систему многотонного великана оказалось довольно просто. Рамон проложил курс с помощью бортового компьютера, включил автопилот и расслабился. Вездеход сам огибал препятствия, сбрасывал скорость на сложных участках, преодолевал укрытые снегом ямы. Изредка приходилось сверять курс с нюхачом. Друнг умел спать в любых условиях. Сейчас, когда за толстой броней Аркта соревела в юго, Нюхач дремал в кресле второго пилота. Сон у Друмкха был чутким. Тронешь за плечо, задашь вопрос, выслушаешь ответ. И снова прикрытые веки. А зарот, Валик и Ефимыч вырубились в спальном отсеке. Расстелили одеяло. Все как положено. Бортовой компьютер следил за внутренней температурой, поддерживая ее на приемлемом уровне. Никакой жары или адского холода. Вездеход был под завязку напичкан полезной электроникой. Никита решил разобраться с навигационным оборудованием и вскоре обнаружил, что спутник можно запрашивать о наличии движущихся объектов в 10-километровом радиусе. Выполнив запрос, Рамон стал ждать. И не ошибся. Через несколько минут верхний угол лобового стекла превратился в карту. На этой карте мигали две разноцветных точки. Синяя – Арктос, красная – вездеход – Оборотней. Попались. Ухмыльнулся Рамон. Теперь ему даже нюхач не нужен. Пара кликов и бортовой компьютер соориентирован на преследование объекта. Остался лишь один непобежденный враг. Скука. Порывшись на жестком диске компьютера, Рамон обнаружил парочку сериалов местного производства. Аниме про Кайдзю он сразу отбросил. Внимание привлек первый сезон детектива «Мерзлота». Чтобы не мешать окружающим, Рамон вывел звук на наушники и погрузился в преступный мир автономных городов. Детектив был мистическим. События разворачивались под куполом Варшавы. Опер «Ковальский» расследует таинственные исчезновения детей, захлестнувшие город. Родители в панике. Объявлен комендантский час. Пилотный эпизод начался с того, что малыш Владык, катаясь на велосипеде, случайно попал в законсервированный сектор минус четвертого уровня. Слышится крик. Вспыхивает свет. Камера выхватывает вращающееся колесо перевернутого велосипеда. Дальше – заставка и зловещая музыка. Расследование отягощает тот факт, что тело Владыка бесследно исчезло. Возможно, ребенок жив, но система мониторинга не обнаружила его в пределах купола и подземных ярусов. Ковальский опрашивает свидетелей и арестовывает потенциального злодея. Мужик выглядит тем еще головорезом. Но в конце серии Ковальскому сообщают, что пропала девочка. Подозреваемого выпускают. Вторая серия оказалась флешбеком. Зрителю намекнули что подземный сектор Варшавы закрыт не просто так. В этом месте происходят странные явления, объяснить которые муниципалитет не в состоянии. То электроника откажет без видимой причины, то ремонтник покончит с собой, то послышится странный гул, исходящий из самого сердца мерзлоты. В третьей серии страсти накалились. Пропал третий ребенок. Начальство стало давить на Ковальского. Вдобавок от главного героя ушла жена. Ее не устраивали частые командировки мужа и сверхурочная работа. Ковальский был типичным трудоголиком, преданным своему ремеслу. В конце серии он знакомится с девушкой-медиумом. Странный, но весьма сексуальный. В этом месте Рамон решил сделать паузу. Биотуалет располагался в задней части вездехода. Крохотный отсек с замкнутой цепью переработки. Фекалии Рамона после нажатия сливной кнопки превратились в топливо. Кабина встретила Никиту тусклым свечением приборной панели. В соседнем отсеке тихо урчали генераторы. Хотелось есть. И кофе. Усердные поиски привели Рамона к солидному запасу растворимого напитка в одном из пищевых шкафчиков. К хранилищу снаряжения примыкал кухонный отсек. «Я теперь как повар на колесах», – подумал Никита. «Варочная и разделочная панель, вытяжка, компактная мойка, откидной столик, отверстие для отходов с кнопкой переработки, микроволновка и электрочайник в соответствующих нишах. Все встроено, надежно закреплено и предельно функционально». Рамон наполнил чайник водой из крана, подключенного к гидрогенератору. Установил емкость на подставку, щелкнул кнопкой и начал искать глазами холодильник. В соседней секции скрипнула койка. Холодильник обнаружился под разделочной панелью. Дверца с шипением ушла в переборку, когда Никита тронул сенсор. «Вездеходом Пушкин управляет?» – спросил Валик, переступая порог отсека автопилот никита вытащил из холодильника упаковку саморазогревающегося супа есть будешь валик покачал головой кофе ведун задумался растворимый какой есть вздох давай никита повертел контейнер с супом нашел русскоязычную инструкцию и углубился в чтение Его отвлек протяжный писк чайника. Щелчок, и устройство вырубилось. Чашки лежали в выдвижной полке на уровне головы Никиты. «Сахар сам ищи». Валик усмехнулся. «Мне без сахара». «Вот и молодец». Рамон высыпал в каждую чашку по пакетику коричневого порошка и залил содержимое кипятком. «Вот что». Рамон почесал заросший подбородок. Давай уложим нюхача на твою койку. Пусть выспится хорошенько. А запах? Ты не поверишь. Я их по спутнику отследил. Теперь наша гончая – бортовой компьютер. Ладно. Валик потянулся. Хрустнули суставы. Идём. Друнг проснулся моментально. И сразу понял суть предложения. Изобразил улыбку. Благодарно кивнул и переместился в спальный отсек. «Тащи кофе», — сказал Рамон, усаживаясь в кресло водителя, «и мой супчик прихвати». «Диктатура», — возмутился ведун и обреченно поплелся на камбус. Рамон взглянул на лобовое стекло, точки неуклонно сближались. За стеклом свирепствовал буран, скрадывая различия между светлым и темным временем суток. Но Рамон знал, что впереди их ждет после закатья. Час оборотней. Лаету и его подручным придется заглушить мотор и что-то предпринять. Что именно? Отсидеться внутри вездехода или отправиться на охоту в заснеженную Челябинскую степь? Арктический холод пришел в эти земли. Но полярный круг далеко, поэтому ночи и дни сменяют друг друга по расписанию. Вот ты сидишь за баранкой, а через несколько часов начинается трансформация. Руки становятся лапами, отрастают когти, пробивается шерсть. Ты остановишься, Лаед. У тебя нет выбора. И тогда станет ясно, чего ты хочешь. Бежать на юг или пробить очередной портал. Последнее кажется наименее логичным. Что мешало организовать переход в Аркаиме? Вернулся Валик. Рамон взял суповой контейнер и чашку с кофе. Поблагодарил ведуна кивком. Сделал глоток. Помои, но бывало и хуже. «Скоро ночь», – задумчиво проговорил Валик. «Два больших глотка». «И что?» «Они остановятся. Знаю. А мы?» Допив кофе, Рамон поставил чашку под стекло на плоский участок приборной панели. «Мы?» «Тоже». «Как думаешь, они нас видят?» Никита оторвал от боковой стенки контейнера пластиковую ложку, вскрыл суп, вслушиваясь в бурлящие звуки. Суп разогрел себя за считанные доли секунды. «Твою ж мать!» Далеко шагнули умы Йотунхейма. Из-под крыши запахло мясом, яичной лапшой и овощами. Да ширак нового поколения. Возможно, но что это изменит? Перевёрты не знают, что вездеход принадлежит нам. Для них это обычный Арктос. Поэтому нас не боятся. Приписывают погоню службе безопасности Аркаима. Прозвучало успокаивающе. Фильм смотреть будешь? Валик взглянул на экран. Местный? Да. Третья серия Мерзлоты. Валик пробил портал в один из спальных районов Токио. Здесь Рамон понял, как выглядят разрушенные стереотипы. Бешеный ритм азиатского мегаполиса пульсировал в центре. Там, где шумела фешенебельная гинза и бурлила вечно спешащая шибуя. А здесь парки, мосты и цветущая сакура. Межпространственная мембрана Разорвалась неподалеку от каких-то трущоб. Старые и довольно неприглядные дома теснились на берегу канала. Рамон шагнул на асфальтовую дорожку. Его качнуло. Следствие пространственного перепада. Странный эффект, к которому невозможно привыкнуть. Проходившая мимо японская школьница уставилась на человека, буквально выпавшего из пустоты. Рамон приветливо помахал рукой. Девочка улыбнулась. Куратор сказал, что Тейн уже в Токио. Когда ему что-то потребуется, он тебя разыщет. Так сказал куратор. Рамон сел на лавочку, достал из рюкзака планшет и принялся изучать интерактивную карту ближайших районов. Выяснилось, что в нескольких кварталах севернее локализуется капсульный отель, бюджетный вариант, вполне устраивающий Никиту. Отель притаился в специальном районе Кацусика шестиэтажное здание футуристического вида, без окон, балконов и террас, с единственной стеклянной дверью, ведущей на ресепшн. Рамону повезло: Такийцы бронируют номера с планшетов заранее, поэтому капсульные гостиницы забиты до отказа. Пришелец из чужого мира сделать это не смог бы по ряду причин. Во-первых, планшеты из других срезов несовместимы с местными компьютерными системами. Во-вторых, даже если вы обзавелись японским гаджетом, интерфейс будет на универсальном кантоне, либо японском. Никакого эспера. Весь путь до гостиницы Никита проделал на монорельсе. Скоростной червяк бесшумно пожирал струну, растянувшуюся над безликим мегаполисом. Билет стоил около 2 евро. Дороговато. Кацусика? Царство игрушечных корпораций, аутлетов и торговых центров. А еще здесь построена главная токийская тюрьма. Отсюда низкие цены на жилье. Рамон забронировал капсулу на ресепшене и отправился бродить по городу. Восьмичасовая аренда капсулы влетела почти в 30 евро. Токийские цены рубили по кошельку не хуже самурайской катаны. В гипермаркете Ито-Йокадо, обнаружилась забегаловка с дешевой едой. Рамон знаками объяснился с девушкой-продавщицей, попросив лапшу в бульоне и зеленый чай. Позже выяснится, что лапша-рамен – это хитрая мешанина из побегов бамбука, грибов шиитаки, шпината, свинины и еще нескольких компонентов, включая пшеничную лапшу, разумеется. Сытно, вкусно и дешево. Вот все, что интересовало Никиту в тот момент. Есть пришлось палочками, но это ему не в диковинку. За плечами охотника развернулись азиатские слои с доминирующей китайской культурой. В тамошних ресторанах вилки и ложки вообще не встречаются. Из гипермаркета Рамон вышел в 2 часа дня. Теперь перед ним стояла непосильная задача – убить время до наступления темноты или до встречи с Тейном как получится. Подумав, Рамон отправился в интернет-кафе. Да, он угодил в срез, универсальные языки которого далеки от понимания. Но рунет ведь сохранился. Кафе Кулер оккупировало подвал двадцатиэтажного кондоминиума. Полумрак, свечение мониторов, огороженные ячейки, кресло-мешки и обычные банкетки. В одних секциях разъемы для подключения, в других – сетевые консоли с почасовой оплатой. Возможно, тут раздавался Wi-Fi, но привычных значков, обозначающих беспроводное соединение, Рамон не заметил. За стойкой – фрик с фиолетовыми волосами и в очках, напоминающих консервные банки. Фоном – медитативное кото. Рамон приблизился к фрику. «Хочу зависнуть у вас. Нужен компьютер». Парень, не понимающий, уставился на собеседника. Русского языка он не знал. Это очевидно. Рамон повторил фразу на ломаном английском. Тот же результат. Вздохнув, он протянул руку в направлении ближайшей ячейки с потухшим монитором. Показал на пальцах, что хочет получить соединение на 4 часа. Японец кивнул и продемонстрировал три пальца на левой руке. Три интера. Или полтора евро. Что ж, хоть интернет у них недорогой, у этих любителей восходящего солнца. Русский сегмент в сети сохранился. Даже язык был похож на тот, к которому Никита привык. Похож за редкими исключениями. То запятая поставлена непонятно где, то знакомое с детства слово пишется иначе. Первые минут двадцать эти блохи резали глаз. Но потом охотник втянулся. 4 часа пролетели за чтением новостей и виртуальных энциклопедий. Нужно было изучить этот слой, пока есть возможность. Выйдя из кулера, Рамон двинулся в парк. Для этого ему пришлось забраться на эстакаду и пересечь узкую речушку, вжавшуюся в гранитные берега корпоративного квартала. В парке он проторчал несколько часов, спрятавшись от окружающего мира за наушниками. На экранчике... Вампиры-любовники Джармуша бродили по полуночному Детройту. С наступлением тьмы Токио превратился в новогоднюю игрушку. Вот так и должен выглядеть мегаполис, в котором проживает 13 миллионов человек. Рамон перекусил в уже знакомом гипермаркете, взяв пачку острых роллов. Ветер на улице усилился. «Тейн, пора бы тебе объявиться». Но легендарный охотник не удостоил Рамона вечерним визитом. Прогулявшись по речной набережной, Никита плюнул на все и зашагал к платформе монорельса. Вокруг расцветали неоновые полотнища. Шумели электромобили, сновали клерки, возвращавшиеся из офисов. По многополосной автостраде бесшумно проехал портальный автобус. П-образный монстр, под которым свободно проносились юркие роботизированные Тойоты и Ситроены. В черных небесах скользили бионические коптеры. Рамон поднялся на переполненную платформу. Будущее многолика. В некоторых срезах оно уже наступило, вытеснив никчёмные капиталистические формации. Люди здесь не задумываются о разрушительных войнах, экономических кризисах, культурном упадке. Дети Рождающиеся в зеленке получают оптимальные условия для развития. Конечно, это был не рай. Болезни, смерть, преступность, хоть и низкая, все это осталось. Но эти люди стараются. Они выбрали верное направление и идут по нему, не сворачивая. Затем появляются оборотни. Вот он, кризис сознания. Общество, не знавшее страха, сталкивается с проблемой. И эту проблему нельзя решить с помощью философских инструментов. Потребуется кое-что посерьезнее. Например, дробовик. Капсульный отель встретил Никиту приветливой улыбкой консьержа. Лифт доставил охотника на пятый этаж. Коридор. Два ряда шестигранников, тянущихся на добрую сотню метров вперед. Поручни. Поручни. И небольшие уступы, как в поезде. Рамон нашел капсулу с номером 1888. Второй ярус. Все как он любит. Так, теперь вставить в замочную скважину электронный чип. Шестигранник расходится лепестками диафрагмы. Мать твою. Звездолёт, а не отель. Погружаешься в анабиоз. И летишь. Сквозь неизведанные пространства к далекому солнцу. Летишь столетиями. А перед твоими глазами проносятся сконструированные компьютером сны. Внутри капсулы лежали матрас, небольшая подушка и одеяло. Ботинки Рамон упрятал в камеру хранения на первом этаже. Теперь он стоял в одних носках перед шестигранной ячейкой. Адам Клаустрофоба. Чтобы залезть, нужно держаться за поручни и ставить ноги на специальные выступы. Осмотреться. Телевизор, полочка, вешалка, небольшое зеркало, утопленный в стену кондиционер, табло будильника. Некоторые писатели-фантасты называют такие ячейки гробами. Меткое сравнение. Рамон тронул запирающий сенсор. Лепестки диафрагмы отрезали окружающий мир. Теперь остается лишь одно. Закрыть глаза. И плыть, плыть, плыть сквозь пустоту перенаселенного человеческого космоса. Плыть, понимая, что где-то, возможно, на соседней улице, некий человек изменит свой облик, укутается в шерсть, отрастит когти и клыки, выйдет в ночь и начнет убивать. Нечто заставило Рамона взглянуть на лобовое стекло. Точки сблизились почти вплотную. Дистанция 2 километра. Но удивляло не это. Вездеход оборотней перестал двигаться. Сонливость ушла. Подъем. Никита толкнул в плечо Валика. «Приехали». «Уже?» Валик непонимающе уставился на лидера. Перевел взгляд на карту и все понял. «Буди остальных», – приказал Рамон. «Я глушу моторы». Ведун отправился тормошить команду. Никита перевел Арктос в режим ручного управления. Сбросил скорость и припарковался на сравнительно ровной площадке. Близилось время заката. Люди и нелюди в спальном отсеке зашевелились. Скрипнули койки. Раздались недовольные голоса. Рамон взял с приборной панели опустевший суповой контейнер и двинулся в общее жилое пространство. Здесь царило оживление. Нюхач скрылся в санитарном блоке. Валик включает электрочайник. Ефимыч и Азарот быстро одеваются. «Что случилось?» – спросил Кадилов, натягивая теплый свитер с лосями и красными полосками. «Чего стоим?» «Объект не движется», – сообщил Рамон. Ефимыч поднес к глазам циферблат механических часов. После закатия не наступило. «Верно», — согласился Рамон. Закипел чайник. Щелчок. «Кому кофе?» — крикнул Валик. «Мне!» — Кадилов поднял руку. «И мне!» — поддержал Никита. «Загремели чашки». «Надо решать!» — сказал Азарот. «Берем их или ждем, пока пробьют портал». «Конечно, ждем», — сказал Ефимыч, принимая кружку от Валика. Таково наше задание. Рамон шагнул в камбус, Отправил суповой контейнер в утилизатор и вернулся к своей команде. Сколько ждем? Не унимался Азарот. Здесь что-то не так. Они могли пробить портал в Аркаиме. Вместо этого заехали в степь. Заглушили мотор и чего-то ждут. Чего? Может у них встреча с Лаетом? С настоящим Лаетом? Рамон отхлебнул из своей кружки. За толстыми стенами вездехода отчаянно выла метель. Худшее место для боя сложно вообразить. «Если ты ошибаешься», – тихо проговорил Ефимыч, – «Полина может погибнуть». А Лаета мы так и не поймаем». «Не убьем», – поправил Рамон. «Я не собираюсь его ловить, допрашивать или сдавать нашему руководству». Когда мы встретим Лайета, он умрет. В отсек вернулся Друмк. Они здесь? Спросила Зарот. Существо принюхалось. Не совсем. Что это значит? Их нет в вездеходе. Переверты рядом. Но вездеход покинут. Аполлина. Задал мучивший его вопрос Никита. Кажется, внутри. Охотники переглянулись. Будем брать, решил Рамон. Иначе уйдут. Азарот хлопнул своего лидера по плечу. Дескать, молодец, правильный выбор. У нас полтора часа, заметил Кадилов. Потом они начнут превращаться. Постой, Рамон понял, к чему клонит ангел. С опозданием, но понял. Ты предлагаешь брать их людьми? Кадилов кивнул. Гениально. Похвалил Валик. Согласен. Рамон обвел всех взглядом. Тогда вот что, парни. Ефимыч в кабину, за баранку. Сближаемся вплотную. Валик и Нюхач останутся здесь, внутри вездехода. Мы со зародом распакуем теплые шмотки. Прикинем размеры. Подготовим оружие. Кто на штурм? Спросил Кадилов из машинного отделения. Втроем. Добро. Только шубу мне приличную найдите. И шапку. Валик допил кофе и поставил кружку в мойку. «Никита, а знаешь что? Давай я на турель сяду». «Мало ли». Рамон окинул взглядом ведуна. «Уверен, что справишься». «Справлюсь», – заверил Валик. «Наверняка тут даже наведение компьютерное. Я видел в башенке вирт очечи». «Давай», – согласился Рамон. Пол мелко завибрировал. Арктус сдвинулся с места и пополз на сближение с врагом.